С первыми слабыми лучами восходящей луны, п о с е л е б р и в ш е й вершины о к р у ж н н ы х деревьев, старые самки стали медленно и тихо ударять по звучащей поверхности барабана. Чем выше поднималась луна, и чем ярче освещался ее сиянием лес, тем сильнее и чаще били в барабан обезьяны, пока, наконец, дикий ритмический грохот. Не наполнил с о б о ю всю окрестность на много миль во всех направлениях. Хищные звери джунглей приостановили свою охоту и, насторожив уши и приподняв головы, с любопытством прислушивались к далеким глухим ударам, указывавшим на то, что у больших обезьян начался праздник дум-дум. По временам какой-нибудь зверь испускал пронзительный визг или громовой рев. В ответ на дикий грохот праздника антропоидов, но никто из них не решался пойти на разведку или п о д к р а с т ь с я для нападения, потому что большие обезьяны, собравшиеся всей своей массой, внушали лесным соседям глубокое уважение. Грохот барабана достиг наконец силы грома. Тогда Керчек вскочил на середину круга. В открытое пространство между сидящими на корточках самцами и барабанщицами, выпрямившись во весь рост, он откинул голову назад и, взглянув прямо в лицо восходящей луне, ударил в грудь своими большими волосатыми лапами и спустил страшный рычащий крик. Еще и еще пронесся этот наводящий ужас крик над притихшими в безмолвии ночи и словно мертвыми джунглями. Затем керчик ползком, словно крадучись, безмолвно проскочил мимо тела мертвой обезьяны, лежавшей перед барабаном, не сводя с трупа своих красных маленьких, сверкавших злобую глаз и, прыгая, побежал вдоль круга. Следом за ним на арену выпрыгнул другой самец, закричал и повторил движение вождя. За ним вошли в круг и другие. И джунгли теперь уже почти беспрерывно оглашались их кровожадным криком. Эта пантомима изображала вызов врага. Когда все возмужалые самцы присоединились к хороводу к р у ж а щ и х с я плесунов, началось нападение. Выхватив огромную дубину из груды к о л ь е в нарочно заготовленных для этой цели. Керчек с боевым рычанием бешено кинулся на мертвую обезьяну и нанес трупу первый ужасающий удар. Барабанный грохот усилился, и на поверженного врага посыпались удар за ударом. Каждый из самцов, приблизившись к жертве обряда, старался поразить ее дубиной, а затем уносился в бешеном вихре пляски смерти. Тарзан тоже участвовал в диком скачущем танце. Его смуглое тело, испещренное полосами пота, мускулистое тело блестело в свете луны и выделяло сгибкостью ь и изяществом среди неуклюжих грубых волосатых зверей. По мере того, как грохот и быстрота барабанного боя увеличивались, плесуны пьянели от его дикого ритма и от своего свирепого в о я Их прыжки становились все быстрее. Со скаленных клыков потекла слюна, и пена выступила на губах и груди. Дикая пляска продолжалась около полу часа, но вот по знаку керчика прекратился бой барабана. Самки барабанщицы торопливо пробрались сквозь цепь п л е с у н о в и присоединились к толпе зрителей. Тогда самцы все как один Ринулись на тело врага, превратившееся под их ужасающими ударами в мягкую волосатую массу. Им нечасто удавалось есть в достаточном количестве свежее мясо, поэтому дикий разгул их ночного празднества всегда кончался пожиранием окровавленного трупа. И теперь они все яростно кинулись на мясо. Огромные клыки вонзались в тушу. разрывая кровавое битое тело. Более сильные хватали отборные куски, а слабые вертелись около д и р у щ е й с я и рычащей толпы, выжидая удобный момент, чтобы втереться туда хитростью и подцепить лакомый кусочек или стащить какую-нибудь оставшуюся кость, прежде чем все исчезнет. Тарзан еще больше, чем обезьяны, любил мясо и испытывал в нем потребность. Плотоядный по природе. Он еще ни разу в жизни, как ему казалось, не поел мяса досыта, и вот теперь ловкий и гибкий он пробрался глубоко в массу борющихся и раздирающих мясо обезьян. Он стремился хитростью добыть себе хороший кусок, который ему трудно было бы добыть силой. Сбоку у него висел охотничий нож его неведомого отца, самодельных н о ж н а х Он видел о б р а з ч е к их на рисунке. В одной из своих драгоценных книг. Проталкиваясь в толпе, он наконец добрался до быстро исчезающего угощения и своим острым ножом отрезал изрядный кусок. Он и не надеялся, что ему достанется такая богатая добыча. Целое предплечье, просовывающееся из-под ног могучего керчика. Последний был так занят. своим царственным обжорством, что даже не заметил с о д е я н н о г о Тарзаном оскорбления величества. И Тарзан благополучно ускользнул из б о р ю щ е и с я массы со своей добычей. Среди обезьян, которые тщетно вертелись за пределами круга пирующих, было старый т у б л а т Он о щ у т и л с я одним из первых на Пиру и захватил уже раз отличный кусок, который спокойно съел в сторонке. На этого ему показалось мало, и теперь он снова пробивал себе дорогу, желая еще раз раздобыть хорошую порцию мяса. Вдруг он заметил Тарзана. Мальчик выскочил из ц а р а п а ю щ е й с я и к у с а ю щ е й с я кучи переплетенных тел с полосатым предплечьем, которое он крепко прижимал к груди. Маленькие, тесно посаженные. налитые кровью свиные глазки Тублата засверкали злобным блеском, когда они увидели ненавистного приемыша. В них загорелась также и жадность к лакомому куску в руках мальчика. Но и Тарзан заметил своего злейшего врага, угадав его намерения. Он быстро прыгнул к самкам и детенышам, надеясь скрыться среди них. т у б л о т быстро погнался за ним по п я т а м убедившись, что ему не удастся найти место, где он мог бы спрятаться, т а р з а н понял, что остается одно — бежать. Со всех ног помчался он к ближайшим деревьям, ловко прыгнул, ухватившись рукой за ветку, и с добычей в зубах стремительно полез вверх преследуемый т у б л о т о м т а р з а н поднимался все выше и выше. на р а с к а ч и в а ю щ у ю с я верхушку величавого гиганта л е с о в И ж е л о в е с н ы й преследователь не решился гнаться за ним туда и, усевшись на вершине, мальчик кидал оскорбления и насмешки р а з я р е н н о м у покрытому пеной животному, которое остановилось на пятьдесят футов ниже его. И т у б л о т впал в бешенство с ужасающими воплями и рычанием. Не з в е р г н у л с я он на землю в толпу самок и детенышей и накинулся на них. Он перегрызал огромными клыками маленькие слабые детские шеи и вырывал целые куски мяса из спины животов самок, попадавших в его когти. Луна ярко заряла эту кровавую оргию бешенства. т а р з а н все это видел. Он видел, как самки и детеныши бежали, ч т о было сил в безопасные места на деревьях. а затем и большие самцы, что сидели посреди арены, почувствовали могучие клыки своего обезумевшего товарища, и тогда все обезьяны поспешно скрылись среди черных теней окрестного леса. В амфитеатре, кроме Тублата, оставалось только одно живое существо — запоздавшая самка, быстро бежавшая к дереву, на верхушке которого сидел Тарзан. За ней близко по пятам гнался страшный т у б л о т Это была Кала. Как только т а р з а н увидел, что Тублот ее настигает, он с б ы с т р о т о й падающего камня бросился с ветки на ветку на помощь своей приемной матери. Она подбежала к дереву. Как раз на днею сидел т а р з а н з а т а и в дыхание, выжидая исхода этого бега запуски. Кала подпрыгнула вверх и зацепилась за ниже висевшую ветку. Она оказалась почти над самой головой Тублота. И была здесь уже в безопасности, но раздался сухой громкий треск, ветка обломилась и кала свалилась прямо на голову Тублата, сбив его с ног. Оба вскочили на мгновение, но Тарзан еще быстрее спустился с дерева и громадный р а з ъ я р е н н ы й обезьяний самец внезапно о ч у т и л с я лицом к лицу с человеком-ребенком. Ничто не могло быть более на руку злобному зверю. ц р е в о м торжества обрушился он на маленького лорда Грейстока, но клыкам его все же не было суждено вонзиться в это крошечное коричневое тело цвета ореха. Мускулистая рука с молниеносной быстротой схватила т у б л о т а за волосатое горло, другая рука вонзила несколько раз острый охотничий нож в широкую махнатую грудь. Удары падали словно молнии. И прекратились только тогда, когда Тарзан почувствовал, что ослабевшее вялое тело рушится на землю. Когда труп упал, Тарзан, обезьяний приемыш, поставил ногу на шею своего злейшего врага, поднял глаза к полной луне и, откинув назад буйную молодую голову, испустил дикий и страшный победный крик. своего народа. Друг за другом из своих древесных убежищ спустилось все племя. Они окружили стеной Тарзана и его побежденного врага. И когда все оказались на лицо, Тарзан обратился к ним: "Я Тарзан", крикнул он, "я великий боец. Все должны". Почитать Тарзана и Калу и его мать. Среди вас нет никого, кто может сравниться с ним в с и л е Пусть берегутся его враги. Устремив пристальный взгляд, злобно красные глаза Керчика, молодой лорд Грейсток ударил себя по могучей груди и спустил еще раз. свой пронзительный крик вызова.